Глава 10. Размахивая мечами, кочевники неслись во весь опор. Острые черные копыта баракос грохотали и вздымали облака пыли. Вид животных не сулил ничего хорошего. Вообразите злые горящие глазки, грозные кривые рога и нечто весьма похожее на клыки. Мне никогда не встречались бараны или козлы с клыками, но, говорят, все когда-нибудь случается впервые». «Держать строй, оружие к бою!» — выкрикнул я, скидывая собственный меч. Передний наездник, облаченный во все черное, с силой натянул поводье, и его косматый скакун остановился, будто налетел на стену. Всадник метнул в меня хмурый взгляд понад смоленой бородищей и заговорил гнусавым патриархальным басом. «Взявший меч отмечай, погибнет!» — так речено в книге. «Ты не себя ли имеешь в виду?» — полюбопытствовал я, даже не думая опускать клинок. «Мы — люди невоинственные, но в всем зловредном мире вынуждены носить оружие, дабы оборонять стада». Возможно, он не лгал. Как бы то ни было, я вынужден был поверить ему на слово. Воткнул меч в землю и отступил на шаг, но был готов схватить его в любое мгновение». «Мы тоже не воинственные и тоже вынуждены таскать оружие в этом зловредном мире для самозащиты». Он покумекал и, видимо, принял решение. Загнав меч в кожаные ножны, спрыгнул с баракоза. Зверюга сразу разинула пасть с самыми настоящими клыками и попыталась его цапнуть. С завидным хладнокровием кочевник сжал кулак и отвесил с кукуну хорошо отработанный апперкот. Щелкнули зубы, горящие глазки съехались у переносица. Впрочем, это длилось недолго. Едва глаза раздвинулись, исторг оглушительное «бе» и, как ни в чем не бывало, принялся щипать травку. Едва удостаивая его внимания, кочевник подошел ко мне. «Я — Арос конполла а мужи мои последователи. Ты сберегаешь? Я — Джим Дегрис, а это мой ансамбль, и я не верю в надежность банков». Банки. Что такое? Заведение, берегущие ваши деньги. Фетхи. Джим ди ты не так понял меня. Не Фетхи надо бы насберегать, но душу. Любопытный теосовский постулат не мешало бы исследовать его поглубже. Ты не будешь против, если мы все уберем оружие и потолкуем по душам. Эй, ребята, повернулся я к своим, перемирие! Мой собеседник сделал знак двум своим спутникам, и всем нам изрядно полегчало, когда мечи были убраны в ножны, а топоры легли на землю. Арос впервые отвел от меня взгляд и обозрел моих последователей, и вскрикнул, и заслонил рукой лицо, на котором сквозь густой загар проступила обморочная бледность. «Нечисть!» — возопил он. «Нечисть!» «Да», — согласился я, — «помывка в походе — вечная проблема». Я не рискнул добавить, что сам он выглядит и пахнет так, будто родился и вырос на помойке. «Не тело, не чисто, но дух! Или ты не зришь, что среди вас сосуд разврата?» Нельзя ли выражаться чуточку яснее? «Сей человек — женщина!» Он не отрывал ладони от глаз. «Насколько я ее знаю, да». Я слегка отступил к мечу. «А в чем дело?» «Да будет сокрыт порочный лик ее, оскверняющий взоры правоверных! Да будут сокрыты порочные икры ее, вселяющие похоть в чресла правоверных!» «Парень-то слегка того!» С отвращением заключила Мадонетта. Он перешел на виск. «Да будут сокрыты порочные уста ее, доводящие правоверных до греха!» Стинга кивнул Флойду, и взял разгневанную девушку за запястье. Она вырвала руку. «Джим, — предложил он, — мы пока отдохнем в тенечке, по-моему, без нас ты лучше справишься. Хорошо». Я провожал их взглядом, пока они не скрылись из виду, а затем повернулся к остальным кочевникам. Они застыли в той же позе, что и предводитель, рука воздета, щека прижата к плечу, как будто нюхали у себя подмышками. «Все, больше не страшно». Можно спокойно поговорить. «Возвращайтесь в становище», — сказал Арос своим приятелям. «Я попекусь о стаде, а заодно приобщу чужеземца к закону.